Глава 9. Чингис Алпатов позвонил вечером, когда смотрящий ехал к себе в загородный дом. И звонок его застал как раз на повороте, где Корсаков взрывал «Мерседес-шефа». Вскоре после всяческих следственных действий на обочине появился железный крест с венком. Такие стало модно ставить на месте автокатастроф. То ли районные власти расстарались и установили этот памятный знак, то ли бесчисленные и изощренные враги поспешили хоть таким образом похоронить реформатора. В любом случае это не понравилось, и водитель получил задание снести крест. Поручение было исполнено следующей же ночью. Однако на утро, когда старчак поехал на работу, обнаружил его на прежнем месте – Причем новенький, только что сваренный из труб и со свежим венком искусственных еловых лап и цветов. Водитель не подозревал об имитации покушения. Считал, что им тогда повезло. Броня спасла от гибели. И каждый раз потом, проезжая мимо, набожно крестился. Однако прикословить шефу не посмел. На его глазах вырвал крест из земли, унес в лес и где-то спрятал. Но вечером там уже стоял другой, причем теперь выше прежнего и, мало того, залитый у основания свежий бетонный раствор. Как-то сразу стало понятно, что это дело многочисленных ненавистников. Тем не менее, смотрящий, поскольку суеверием и мнительностью не страдал, давно привык к угрозам, а к подобным знакам относился с усмешкой. Даже начальника охраны не стал напрягать по этому поводу, махнул рукой и перестал замечать, что там на обочине. Звонок хана застал его возле креста. Не объявлялся хан, пожалуй, месяца два, с тех пор, как вернул цирковеру захваченные танкеры и приехал извиняться. Тогда старчак еще не знал о существовании продвинутого психолога, работающего на Оскола. И вообще скептически относился к этой модной профессии, такой бесполезной для России, где более потребны отряды вооруженных бойцов, а уж никак не знатоки тонких человеческих струб. Но старый бизнесмен и тут шел впереди всех, используя новейшие приемы разрешения конфликтов, И, надо сказать, в том преуспел. По крайней мере, эффект тогда старчака поначалу изумил. Распоясывшийся, дерзкий чингис, посмевший окрыситься на него, вновь превратился в робкого молодого специалиста-нефтяника, который даже назывался по-русски «Анатолием», чтобы не резать слух своим громким именем. И зачем-то подчеркивал свое пролетарское происхождение. Дескать, со времен монголо-татарского нашествия все поколения его рода были московскими старьевщиками и дворниками. С повинной Чингис явился со всеми четырьмя женами и девятью детьми, которые едва влезли в лимузин, без охраны и даже водителя. Сам сидел за рулем. Высыпав из машины, жены и дети попадали на колени, а среди них была даже старшая дочь, красивая, безголосая, но раскрученная звезда шоу-программ. Сам хан снял тюбетейку, подошел и склонил голову. «Прости, ата!» И глаз не смел поднять. «Во имя Христа и Аллаха, прости и не сердись! Я, подлый шакал, посмел на тебя худое слово сказать. Будь я трижды проклят, брось в меня камень!» И все его семейство загласило хором. Умел просить прощения. Вдруг с акцентом заговорил, тюбетейку надел и обычаи вспомнил, и богов, Вроде бы даже сам готов был пасть на колени и ноги целовать. В искренность и истинность чувств хана старчак тогда не поверил. Во всем проглядывала определенная театральность, нарочитый восточный обычай раскаяния, продемонстрированный с умыслом, дабы и повиниться, и одновременно за ширмой лицедейства сохранить лицо. Не случайно же прихватил старшую дочку красавицу, которая хоть и стояла на коленях, да улыбалась затаенно и мечтательно. Столь внезапное его преображение старчак тогда с работой психолога не связывал, а решил, что Чингис одумался после того, как началась у него полоса неудач. Сначала на Балтике, у берегов Германии, потонул танкер с нефтью, цирковер все-таки на карка. Случился разлив в открытом море, На ликвидацию последствий хан изрядно потратился и потом еще штрафы платил. А вскоре американцы заблокировали его счета в банках, заподозрив, будто он финансирует аль-Каиду. Едва хан доказал, что к терроризму не причастен, как на вертолете разбился его родной брат, занимавшийся транспортировкой нефти. Вероятно, потомственный дворник и заборзевший хан решил, что прогневил богов, Либо свои несчастья отнес К жестокой мести смотрящего Так подумал старчак Но несколькими днями позже Подхихикивая и розовея от удовольствия Оскол рассказал Как засылал к Чингизу Молодую хрупкую женщину С маленькими ножками После визита которой Злобный пират превратился в ягненка Пригнал баржи Принес извинения Добровольно, без судов Оплатил неустойку и на личном самолете отправился в Мекку совершать хадж. Старчак тогда скрыл от него семейное покаяние Алпатова, впрочем, как и то, что Чингис показывал ему зубы. На сей раз прощенный хан вежливо напросился навстречу и смотрящий, в своем доме принимавший редко, не отказал. Искупая вину, уже без всякой театральности Чингис пожертвовал на технопарк огромную сумму, и первый транш уже был на счету Осколкова. Старчак по этой причине тайно злорадствовал. Знал бы волчонок, на что пойдут его деньги. Однако встретиться с ним согласился по иной причине. Он давно ждал подвижек в сфере нефтегазовых компаний, другой реакции на открытие технопарка, по которой можно было бы судить, дошел ли до них слух, по настоящему назначению осколков. Знают ли они, на каком дубе хранится сундучок с яйцом, в коем заключена их смерть. Отслеживать информированность компаний по результатам торгов на бирже, по стоимости акций при постоянных искусственных скачках цен было невозможно. А церковер спал и видел, как однажды проснувшись, мановением руки своей обрушит не только цены, биржи и транснациональные компании, экономику многих стран, особенно Ближнего Востока, одним только заявлением, что владеет технологией альтернативного топлива. Его до крайности возбуждала сама мысль, что это однажды случится. Поэтому еще недавно жадный до всевозможных утех и развлечений Оскол вел почти аскетичную жизнь. Ходил, как Майкл Джексон, с повязкой на лице, тратился только на врачей и собственную безопасность. Он перестал выезжать и уж тем более вылетать на вертолете с территории технопарка, окончательно поселившись в скромном особняке на краю кукурузного поля, занимался физкультурой, проводил курсы лечебного голодания и воздерживался от всех прочих излишеств. Если у него где-то там кольнуло, заныло, засвербило, собирался к А прислуга немедленно мчалась за старчаком. Церковер боялся умереть внезапно, не успев отдать наказы, последних распоряжений и некоего устного завещания, которое намеревался озвучить только смотрящему и на смертном одре, за миг до того, как душа покинет тело. Особой тайны тут не было после провала операции. Оскол занимался розысками алхимика только с помощью своей личной службы и никого более не подпускал. Люди Филина все чаще куда-то уезжали на микроавтобусе с тонированными стеклами. Часто сам начальник разведки снисходил и просил у смотрящего автомобиль с мигалкой, после чего исчезал вместе со своим портфелем на целый день. Старчак даже с облегчением избавился от этой обузы. Контролировал лишь своего подчиненного Корсакова, бывшего в Болгарии, и молился, чтобы с Цирковером ничего не случилось. И все-таки несколько раз смотрящий поддавался на его провокации. Приезжал на зов, однако оскол умирающим не выглядел. Просто старику становилось одиноко в окружении врачей и сидело. Судя по заключению врачей, телесному здоровью цирковера могли завидовать 20-летние юноши. А вот что касается рассудка, то его увлечение конспирологией настораживает. «Вы еще простынете на моих похоронах», — говорил старчак сакраментальную фразу. Он ждал момента, когда пройдет первый сигнал по нервной системе сырьевой экономики, и не обвал цен, А именно этот знак можно было считать поворотом в новую эру глобальной энергетики будущего. Даже пока не имея в руках топлива и технологий, а всего лишь одну реальную надежду на близкий успех, можно было уже управлять всеми рыночными процессами. А кто будет стоять ближе всех к истоку, тот и возьмет в руки рычаги. Если бы Старчак сам не видел эти несколько зерен, добытых в квартире алхимика, и более того, последующий пожар в Осколкове, он не поверил бы в такую возможность. Железный столб, восставший из руин корпуса, был зримым и осязаемым свидетельством и символом начала новой эпохи. Топливо и его беспредельные энергетические перспективы существовали, остальное было делом времени, техники, И собственной разворотливости. После торжественного открытия технопарка бывшие усколобы и соратники недоумевали, с какой стати Старчак оставил атомную энергетику и производство, кинувшись в непонятную, маловразумительную и научную отрасль нанотехнологий. Они посчитали, что карьера смотрящего входит в глубокий закат, коли он согласен возглавлять столь темные направления в экономике. С таким успехом можно опуститься до директора банно-прачечного комбината, и уж лучше тогда не позориться и отойти в сторону. Кто хоть немного соображал и видел чуть дальше собственного носа, насторожились и стали пытливо присматриваться к Старчаку и его новому окружению. Там, куда ступал супервизор, начиналось движение, революционный процесс, качественный сдвиг, Они расценивали его, как маршала Жукова на фронте. Куда приехал, там жди наступления. Но такие соображающие были в мизерном меньшинстве. По своему статусу относились скорее к ярым врагам, чем к друзьям. И более всего, годились для прикрытия. Фигура смотрящего им казалась зловещей. Среди них сразу же возникло стойкое убеждение. Старчака кинули на это направление дабы раз и навсегда покончить с новейшими технологиями в России или на отмывку каких-то астрономических черных капиталов, ибо черная нанотехнологическая дыра способна поглотить любое их количество, выбросив чистенькими где-нибудь в офшорных зонах. Старчак никого и никогда не переубеждал. И если приходилось выслушивать разные суждения, лишь улыбался, отлично понимая, что его улыбка в любой ситуации вызывает неприятие и ненависть. А эти сильные чувства затмевали все остальные и тоже годились для прикрытия. Хан был нефтяником, ни к какой категории не относился. И по нему, как по эталону, можно было определять, наступил ли тот миг поворота в умах сырьевиков, или еще можно потянуть время». Чингис тешил очень маленькую, легко достижимую ханскую мечту – быстро разбогатеть, завести несколько жен, толпу детей, много ненужного, движимого и недвижимого имущества и восточного, почтительного, подобострастного преклонения. Ему даже было невдомек, что смотрящему все равно, скалятся ли на него, тайком устанавливая крест на обочине, кусают данную руку или ее лижут. Он ожидал иных, одному ему понятных судьбоносных знаков, и им следовал. Визит Чингиза совпал с еще одним событием, случившимся далеко от Москвы. Пока отечественные разжиревшие нефтяники ради русской забавы, кто кого больнее огреет шапкой, сварились с правительством, поднимая цены на заправках и возбуждая толпу, на Западе почуяли кислородный аромат алхимических опытов. Организованная утечка информации почти мгновенно возбудила потребителей углеводородного сырья, и специальный агент Торчика доложил, что по инициативе некой иностранной разведки вошел с ней в контакт. По его мнению, люди, представляющие англо-американские интересы, настойчиво ищут неофициальный выход на смотрящего, и его новую контору в Осколках. Неудача с захватом алхимика и его исчезновение, конечно, подрубили сук. И хотя провал операции был в какой-то степени предсказуем, аналитики Церковера предупреждали о возможном проявлении третьей силы. Старчак в панику не впадал и решил послать Корсакова для установления этих связей. Однако, несмотря на мнение Церковера, он сразу же отказался от мысли использовать бывшего начальника охраны в светлую, то есть поставив определенную задачу. Еще по опыту имитации покушения на себя смотрящий убедился, что Марат проявляет инициативу и успешно решает оперативные вопросы, только когда все делает спонтанно, не зная конечной цели, а лишь повинуясь порыву. Грубый прокол с алхимиком был тому доказательством. Планировать его действия оказалось невозможно. Все получалось наигранно и коряво. Редчайшая способность абстрагироваться от собственной личности и чувств, которая вводила в заблуждение даже полиграф, была давно оценена Старчаком и, как нельзя кстати, годилась для такой операции. Корсаков и свихнувшаяся агентесса должны были сыграть роль не только связняков, но еще и неких искусителей. Прямых претендентов на вербовку, поскольку оба на протяжении длительного времени вступали в прямой контакт с гением, а агентесса и вовсе в сексуальный. Они могли стать приятной добычей, неожиданным приобретением для западных спецслужб, ищущих путь к секретам осколков. Кто еще, как не эта парочка, мог удостоверить существование алхимика? обрисовать его, рассказать о привычках, увлечениях и прочих деталях, делающие из мифа живого человека. А самое главное – подтвердить важнейший факт – неведомый гений находится на территории России, а не в Китае, как может казаться потребителем углеводородов, и не где-нибудь в осколках, в ведении смотрящего. Старчак сейчас ожидал, что Чингис принесет ему отраженную в кривом западном зеркале информацию об алхимике. Другого пути узнать о нем у отечественных нефтяников не было. И тот оправдал ожидания. «Михаил Ата, я пришел к вам с единственной целью», – с порога начал Алпатер. «И много времени не отниму. Развейте мои опасения. В узких информированных кругах наших потребителей распространяется дурной слух» будто уже ведутся работы по производству альтернативного топлива. Мы стоим на пороге невиданного кризиса, и надо ждать резкого и бесповоротного падения цен на углеводородный энергоноситель. Что вы мне скажете? Сигнал прошел, и нервная система отреагировала. Теперь оставалось ждать, когда она напряжется, натянется до некой средней точки и начнет звенеть. Лишь тогда ее можно будет настраивать, как струну на музыкальном инструменте. «Врут все», — коротко ответил смотрящий и улыбнулся. «Цены сбивают. Не поддавайся вражеским проискам партнеров, Чингис. Чего тебе опасаться?» «Не хочу, чтобы мои дети снова пошли мести московские улицы и скупать старые вещи». «Даже твоим правнукам это не грозит». Олигархи, кажется, начали думать не о сегодняшнем, а о грядущем дне, чего раньше у голодных не наблюдалось в принципе. «Но ведь когда-нибудь это произойдет...» «Непременно», — согласился Старчак, — «это произойдет когда-нибудь». Хан, который, вероятно, перед этим ночей не спал, измученный тяжкими мыслями, отер уставшее, адутловатое лицо, и возложил руки на круглый, спущенный к низу, ханский живот, лежащий в штанах, как глобус. «Мне кажется, очень скоро», — обреченно вымолвил он. «И это не происки партнеров». «Что же тебя напугало?» Будучи Анатолием, Чингис так старался выпутаться из нищеты и подняться, что вместе с производством успевал еще серьезно заниматься наукой защитил докторскую диссертацию и среди своей братии слыл человеком ученым, что подтверждало его эталонные качества. Сейчас он не спеша извлек из барсетки две бархатные коробочки, в коих обычно держит украшения, поочередно раскрыл их и выставил перед смотрящим. А у того сначала даже промелькнула мысль, что Алпатов сошел с ума и притащил взятку в виде каких-то драгоценностей, хотя еще со школы капиталистического труда знал, что старчак никаких подобных подношений не принимает. «Полюбуйтесь, уважаемый Михаил Ата, прежним тоном проговорил Чингис, «как вы думаете, что это?» Содержимое коробочек находилось в запаянных стеклянных пеналах. В одном какая-то серебристая стружка в виде запятой, другом крупная массивная печатка. «Если вам трудно рассмотреть, я могу разбить стекло», – он достал молоточек. «Хотите? И дам лупу. Я проводил экспертизу». Старчаку не нужно было ничего разбивать и показывать. Этот металл он мог узнать даже беглым взглядом, поскольку в ящике его рабочего стола лежал целый брусок, также запаянный в стеклянную ампулу. «Химически чистое железо», — прокомментировал хан. «Здесь образец в виде стружки, а здесь уже ювелирное изделие». Смотрящий пожал плечами. «Откуда это у тебя?» «Помощники прикупили по случаю. Через интернет-магазин. Диковина. «А что, теперь модно?» «Скорее престижно. Исключительно гламурные вещицы. Только не говорите, будто видите впервые». Полагаю, каждый день заходите в зеленую пирамиду и любуетесь на этот металл. Старчак в тот момент понял, что недооценил нервные связи голодных отечественных олигархов и научных сотрудников Осколкова, и что Чингис не выглядит озабоченным и перепуганным беспризорником, у которого вырывают из рта корку хлеба. Вместо ожидаемого смятения и шока процесс начался сразу со второй – агрессивной фазы. «Да, мы проводим кое-какие опыты», — однако же уклончиво сказал смотрящий, словно не заметив состояния визитера, «но они никак не связаны с будущим твоего бизнеса». «Это высокие технологии, очень высокие. Не следует подниматься так высоко, Михаил Ота. Не стоит опережать время. Это не нужно ни нам, ни нашим партнерам. Это не нужно никому». И вам в том числе. Пожалуй, будет правильно, если эту мысль донесете наверх вы, а не кто-либо другой».